Глава двадцать пятая Мои мышцы напряглись, и я тут же окинула взглядом коридор, ожидая увидеть смеющиеся лица, явный признак того, что он шутит. Только дружков Мэдека не оказалось поблизости, чтобы засвидетельствовать розыгрыш и не следа Джареда. Повернувшись обратно, я смирила его сердитым взглядом. «Ты всерьез думал, что я на это куплюсь?» Купишься на что? На мои шармы и великолепное тело? Непременно. От его шутки легче мне не стало. Я закатила глаза, спрашивая у себя, какого чёрта стояла тут и слушала. Достаточно. Я иду обедать, сказать Джараду, что я не настолько глупа, и, повернувшись, направилась в столовую. Подожди. Медок заторопился следом за мной. «Ты думаешь, это подстава?» Не обращая на него внимания, я продолжила свой путь. Разумеется, это подстава. С чего вдруг Мэддок захотел пойти со мной на осенний бал? И с чего он взял, что я соглашусь? Мы враждовали уже несколько лет. «Тейт, Джаред, скорее всего, снимет с меня скальп, если узнает, что я с тобой разговаривал». «Тем более пригласил на бал. Я говорю серьезно». Никаких розыгрышей, никаких шуток. Я правда хочу пойти с тобой на танцы. Я зашагала быстрее, понадеившись, что Медок уловит намёк. Мне не хватало воздуха. Он должен от меня отвязаться. Тейк, пожалуйста, остановись. Медок коснулся моей руки. Я резко обернулась, закипая от ярости. Даже если это правда, Неужели ты думал, что я когда-либо смогу тебе доверять? Ты меня облапал, а я сломала тебе нос. И теперь ты приглашаешь меня на свидание? Неужели? Более глупого варианта развития событий я и представить не могла. Мало того, я просто впустую тратила время. "Согласен, у нас интересное прошлое", ответил Медок, поднимая руки. "Но я готов заверить тебя, Моё приглашение не подразумевает ничего романтического. Джаред и без того меня кастрирует. Я вёл себя по-скотски, поэтому хочу загладить свою вину. Если у тебя ещё нет спутника, я с удовольствием схожу с тобой и докажу, что могу быть хорошим парнем». «Что за чудесное коротенькое выступление?» «Бррр!» «Нет», — отрезала я. «Обаяние Мэдека не действовало на меня». как на других девчонок. Но заметив его шокированное лицо, я на секунду остановилась. Мне хотелось рассмеяться, потому что он действительно выглядел разочарованным. Но одновременно я забеспокоилась, потому что он действительно выглядел разочарованным. Я ему ничем не обязана, напомнила я сама себе. Учитывая все обстоятельства, я вообще не должна с ним разговаривать. Но с другой стороны, подслушав их с Джаредом разговор на прошлой неделе, я начала подозревать, что Медок никогда полностью не поддерживал желание лучшего друга задеть меня. Возможно, он на самом деле хотел всё исправить. Неважно, этому не бывать. Я снова двинулась к столовой, хотя самым большим желанием было отсюда сбежать. Ещё только утро понедельника. А я уже на стены лезла, лишь бы отсюда выбраться. По правде говоря, я хотела пойти на танцы, и у меня до сих пор не было кавалера. А появление там с медыком заставить Джара доревновать. Может, мне хотелось увидеть, как он страдает из-за меня. Но я тут же выбросила подобные мысли из головы. Даже думать не смей, Тейт. Ты не задумывалась насчёт атлетической стипендии? Спросила Джесс, пока мы относили наши подносы с остатками обеда. "Нет, мне нравится бегать, но я не уверена, что хочу принять на себя такие обязательства на время учёбы в колледже", ответила я. Кейси и Лиам присоединились к нам за ланчем, но сбежали пораньше, наверное, под трибуны футбольного стадиона, чтобы поговорить. Подруга казалась счастливой, а Лиам вёл себя как никогда обходительно. Я ещё не скоро смогу забыть о том, как он предал Кейси, но всё равно радовалась, что они снова вместе. После их ухода я совсем лишилась аппетита, а Медок продолжал улыбаться мне с другого конца зала. Приходили нескончаемые сообщения от Бен, который хотел поговорить, пока не закончился ланч. К счастью, я была с друзьями, и у меня был повод не оставаться с ним наедине. он повёл себя глупо, и всё же, даже несмотря на то, что до сих пор злилась на него, я понимала, что рано или поздно мне придётся с ним встретиться. Хотя бы для того, чтобы сказать: "Давай останемся друзьями". Но «Ну, ты была в отличной форме в субботу. Джесс допила сок и бросила бутылку в мусорный бак. О, и в пятницу тоже. Я не видела гонку, но вся школа об этом гудит. Люди на тебе прилично заработали. Слышала? Дерек Роуэн пришёл в бешенство. Не сомневаюсь. Собрав волосы в хвост, я почувствовала, как по шее скользнула жаркая вспышка, уму непостижимо, насколько остро я реагировала на присутствие Джареда. Но с уверенностью могла сказать, что он был где-то рядом. Похоже, он пропустил первую половину дня. Сегодня на стоянке я не заметила ни самого Джареда, ни его машину. Я сосредоточилась на том, что говорит Джесс, хотя так и тянуло обернуться. После двух поцелуев, моей весны, не говоря уже о его извинениях, все выходные мне не удавалось выбросить его из головы. Прежде чем поддаться порыву и найти Джареда взглядом, я поспешила к выходу вслед за подругой. И тут же встала как вкопанная. Татум Бранд. Я подпрыгнула, моментально смутившись, потому что человек, выкрикнувший моё имя, сделал меня центром внимания всех присутствующих. Пожалуйста, ответь. Пойдёшь ли ты со мной на осенний бал? Раздался позади меня голос этого идиота. Я закрыла глаза. Я Его убью. Медленно обернувшись, я увидела неподалёку стоявшего на коленях Медока. Он смотрел на меня своими огромными голубыми щенячьими глазами. Я заметила, что в кафетерии повисла тишина. Люди таращились на нас, затаив дыхание. Ты издеваешься? пробормотала я, виновато улыбнувшись Джесс. Не поднимаясь с колен, делая короткие забавные шажки, он подполз вплотную ко мне, задрал голову вверх и взял меня за руку. Девочки захихикали. Только Медок мог устроить такое представление, но по-прежнему считаться настоящим матчем. Пожалуйста, пожалуйста, не отказывай. Ты мне нужна. Его драматические интонации Спровоцировали взрыв хохота и одобрительных возгласов. Мой пульс зашкаливал. Ещё секунда, и от медока мокрого места не останется. Только во второй раз мне вряд ли повезёт избежать вызова к директору. "Встань", огрызнулась я, отдёрнув руку. Голову наполнили картины того, что я с ним могу сделать. Труп никто не найдёт. Пожалуйста, давай договоримся. Прости меня за всё. Он нарочно старался перекричать смех, чтобы все были в курсе происходящего. Я сказала нет. Но ребёнку нужен отец, взмолился он. У меня сердце ушло в пятки от его слов. О, господи, нет, нет, нет. В каждом углу раздалось гиканье и громкие вопли. Моё лицо вспыхнуло Я будто наблюдала за всем со стороны. Неужели это снова происходит со мной? Так он пытается загладить свою вину, в очередной раз поставив меня в неловкое положение. Медок обхватил мои бёдра и прижался лицом к животу. "Обещаю, я буду любить нашего малыша", прошептал этот шут, чтобы услышала только я. "Могу повторить громче, если хочешь". "Ладно," Я согласна. На данный момент сквозь зубы процедила я. Но если ты опять выкинешь подобную хрень, сломаю тебе руку. Медик подскочил, схватил меня в охапку, поднял и закружил. Раздались аплодисменты и свист. И я почувствовала тошноту, когда мои ноги снова коснулись пола. Я шлёпнула его по руке и выбежала из столовой, не желая видеть выражения лиц Джасс и Джареда